Да, да, все. Я теперь буду только сам спать, сам смотреть, ей вот. Ни слова. Пусть сама ложится и пусть сама смотрит. Вы представляете, я ей говорю, Нюра, ты знаешь, мне приснилось, будто нас с тобой Горбачев на обед пригласил. А моя зараза сразу, когда? Я говорю, что когда? Когда пригласил? Я говорю, приснилось, что пригласил. Позвонил мне. Нюрка опять, а я где в это время была? Я говорю, радом храпела. Можешь послушать или нет? Позвонил, говорит, у меня в 12 часов обед с китайским послом, в час с бельгийским, а в три вы с женой приходите. Пообедаем, что останется. Нюрка говорит, он что, по три раза в день обедает, что ли? Я говорю, Нюра, да хоть по пять, какое мое дело? Нас позвали, мы пошли. Нюрка спрашивает, а я в чем? В чем, в чем? Да ни в чем. Как ни в чем? Голый, что ли? А что такое же во сне? Ты что, сдурел, что ли? К президенту страны вдруг на тебе явилась. Я говорю, Нюра, ну шучу я, ну шучу, какая ты голая. Конечно, юбка на тебе, кофта. Вот я и спрашиваю, какая на мне кофта. Ну какая, какая, какая, какая, зеленая, какая. Ты что, сдурел, что ли? Я ее давно не ношу, я ее выбросила. Чего я сдурел? Это же во сне было, чего видел, то и рассказываю. Идешь в зеленой кофте, а юбка на мне какая? Ну опять какая-какая-какая? какая Такая, тут мешком, а там колколом. Ты что, вас рыхнулся? рехнулся? Чтоб я Горбачеву пошла в зеленой кофте и юбке мешком? В таком виде только стародубцу в тюрьму передачи носить. Не могла я так идти. Я говорю, ты дослушать один раз в жизни можешь или нет? Ну, дело грешное. Идем мы вдруг, глядь, магазин, а на нем написано спецмагазин. Для тех, кто идет в гости к президенту. Мы туда, и в продукты кинулась, я промтовары, времени уже без 15, и мы уже опаздываем. Я глянул, там чего только нет. Магнитофоны японские, телевизоры японские, платья и те японские. И главное, все по госцене. Нюрка говорит, Вася, а почему все товары японские? Может, на острова поменяли? Я говорю, вроде нет, там еще плакат висел, сдохнем, на острова не отдадим. И подпись, Ленин и его Япона-мать. Нюрка говорит, ну и что платье? Я говорю, что платье? Ну, говорит, какое платье-то? Да какое-какое? Японское какое? Нет, я же понимаю, что японское. Как оно выглядит опять? Как выглядит? Ну как, как, как? Как, как оно выглядит? Как? Здесь впереди ничего. Здесь чуть-чуть. И сзади опять ничего, ничего, ничего. И сразу ноги. Врешь. Я всю жизнь о таком мечтала... Чтоб ничего-ничего и ноги. Ну, я говорю, что ну? Ну, платье ты взял? Я говорю, нет. Я говорю, как? Так, мы с тобой опаздывали. Уже без пяти было. Нюрка, как плюнет. Ну, говорит, ты гад. Хожу раздетой в обносках. К президенту идти надеть нечего. А ты платье японское не взял. Все, разложусь, всю жизнь испортил. Молодость тебя дала, девица за тебя козла вышла. Лучше я под грузовик лягу, чем с тобой. Я говорю, Нюра... Снис свое хлебало! И слушай, что было дальше. Она кричит, ничего слушать не хочу. Говори, где магазин, побегу. Может, еще не продали. Эр, куда ты побежишь? Магазин во сне. Вот, поросит, все нервы истрепал. Что дальше было? Дальше. Дальше встречаемся мы с тобой на выходе из магазина. А ты уже два батона колбасы вареной тащишь. Головку сыра и три пакета молока. Это что, я в гости Горбачева набрала? Вот я, Нюрк, тебя и спрашиваю во сне. Ты что, с этим гостью президент собралась? А ты отвечаешь, да, сегодня он президент, а завтра исчезли си, а нам жрать каждый день надо. В общем, приходим мы в Кремль, встречает нас президент с Раисой. Президент в честь нас из царь пушки стреляет. Раисов царь колокол звонит. Нюрка говорит, а Раиса в чем? Опять в чем, в чем? В чем? Курточки в брюках лыжных. И тапочки на босу ногу. Да ладно, будь тебе брехать. Да на что спрашиваешь-то? Она же рядом с тобой шла. Вот и смотрела бы, в чем она. Вась, как я могла смотреть, ты он без меня глядел. И в слезы. Я говорю, Нюра, успокойся, успокойся. Все хорошо кончится. Входим мы в Георгиевский зал. Сажают нас за стол. Горбачев на меня показывает и говорит, вот это наш народ. Потом показывают на тебя и говорит, это его половина. Я Ню, Нюрка глянул, а там за столом сидят Ленин, Сталин, Брежнев и Пугачева. Нюрка говорит, и все с женами? Я говорю, все, особенно Пугачева с женой, с Емельяной. Короче, горбач говорит мне, садитесь, угощайтесь. Я гляжу, Нюра, на столе ничего, одна минералка. И я так тебе тихо, Нюрка, вынимай припасы, а ты мне сейчас подпрыгни. Мне семью кормить надо, я им буду добро скармливать. У них, небось, пойти на каждом шагу, я в кое-веке колбасы достала, шишем всем. И он тихо, а ты опять шишем всем. Нюрка ведь прям так и сказала, шишем всем. Я говорю, ну, Нюра, не совсем так. Ну, так и сказал. Им всем. Вот только Ельцину дам кусок, и все. И отламываешь кусок, кило на полтора, и шмяк Борису Николаевичу. Он колбасу потрогал, понюхал, как заорет. Опять спецмагазин открыли. Всех уволит и под суд. Сталин говорит, вот сейчас, Борис, ты прав. Горбачев говорит, ну не в колбасе же дело. Ты, Василий, скажи прямо, чего ты от нас хочешь. Вот мы все собрались, и ты нам прямо скажи, а то мы уже все сдергались, и то тебе не так. И это, говори, чего ты хочешь, мы все для тебя сделаем. А ты, Нюрка, мне шепчешь, квартиру, сука, проси, квартиру. Нюрка говорит, и они услыхали? Я говорю, про квартиру нет, а про суку... Сына в спецшколу проси, сапоги мне теплые проси, а я встал и сказал, Михаил Сергеевич, не отдавайте острова японцам. Нюрка опять как плюнет и попала. Ну ты, Вася, козел. Ну ты просто козел. Живем в коммуналке, жрать нечего. Надеть нечего. Ты прострова козлиная, твоя рожа. Я говорю, Нюра, ты погоди, да слушай! Ельцин встал и сказал, мы острова обещали отдать, слово свое сдержим. Я говорю, тогда давайте. Но при условии, что сама Япония войдет в состав России. Ленин кричит, вот это по-нашему, по-сталински. А горбач свое нет, и все же скажи, за кого ты? Может, ты верный ленинец? «Может, ты сталинист, или тебе Брежневшины не хватает, или все ты за перестройку. Говори, о чем мечтаешь и чего ты хочешь». И я, Нюра, встал и сказал, «Я хочу, чтобы порядок был, как при Сталине, чтобы жратвы, как при Брежневе, чтобы свободы, как при Горбачеве, и чтобы кочерыжка работала, как у Янаева». Брежнев говорит, правильно, у меня тоже с этим хорошо было. Лучше, чем с экономикой. Горбачев говорит, видите, товарищи, не зря я перестройку затеял. Народ наш, как видите, прозрел. Нюрка говорит, и что ж ты так ничего для нас и не попросил? Что ж мы опять голые боссы остались? Я говорю, Нюра, не торопись, пись-пись. Стою и прямо им всем в глаза, граждане вожди, Вот тут Нюра, жена моя, только я эти слова сказал, музыка соиграла. И Раиса тебе на подносе выносит японское платье. Нюрка говорит, ну я чего? Чего? Ты говоришь, а сапоги? Нюрка говорит, а она чего? Она снимает с себя сапоги, дает тебе и говорит, нате, Нюра, подавитесь... Нюрка кричит, а сына в спецшколу? Я говорю, представляешь, Ельцин встал и сказал, к 2000 году у вашего дома будет построена спецшкола для дебилов с английским уклоном. <звы> Нюрка аж подпрыгнула. Слава Богу, хоть во сне что-то досталось. Вот только на этом и успокоилась. А сегодня прихожу домой, смотрю, Нюрка в каких-то шикарных сапогах, ну, слегка поношенных. Я говорю, Нюрка... Откуда сапоги? Она говорит, отстань, я только что проснулась. Вот боюсь теперь, как бы не подавилась.